Ему исполнилось 27 лет. Весной 1968-1934. Трудно делить его жизнь на какие-то рубежи, этапы, отрезки. Хроника Гагарина — это и дата его рождения, и годы учебы, и день вступления в ряды комсомола, и первое свидание с небом на Аэроклубовском самолете, и служба на Севере, и приход звездный, и путь до 12 апреля — И 108 минут истории, и то, что было потом. Некоторые считают, что потом было испытание славы, это неверно. Испытание было в другом. Нужно было самому себе сразу же, не откладывая на потом, ответить на самый главный вопрос, что дальше, праздность или работа. Я особенно заостряю внимание на этом, потому что Юра еще до полета любил повторять, «Это наши работы». И полет он понимал только как работу, как будни. Вот его слова. Мне в мае 61-го все время почему-то преследовала одна мысль, один вопрос. А что дальше? Примерную программу полета я знал. Знал, что ландыши, так Юр называл товарищи по отряду, рвутся в космос. Чем буду заниматься я? Решил посоветоваться с королевым. Сидели мы в саду возле дома. «А что мне делать дальше?» — спросил я. «А как ты думаешь?» «Когда ты летчик, все ясно. Сегодня полет, завтра полет. И так каждый день. работы. «Ясно. Но это только констатация факта», — заключил Королев. «А где предложение?» «Еще раз в космос», — неуверенно сказал я. «Согласен, но только с более сложным заданием, чем первое. Потребуется новое знание, время. Надо учиться, я правильно вас понял». И он учился, упорно и постоянно. Испытание славы тоже было, причем оно оказалось неожиданным. Юра даже не предполагал, что будет именно так. Море цветов, потоки писем из разных стран, множество восторженных встреч. И практически из испытания значило сохранить себя как личность. Надо дело делать. Эта мысль рефреном проходит через всю его последующую жизнь. Те 108 минут соприкосновения с неледовым, старт, вывод на орбиту, нелесомость и перегрузки, психологическое восприятие космоса, полет над Землей на огромной высоте раскрыли всю одну грань его личности. Гагарину оказались по плечу большие государственные партийные задачи. Депутат Верховного Совета Союза СССР, делегат партийных съездов, член ЦК КСМ, Член многих комиссий. Казалось бы, работы достаточно. Однако у Юрия Алексеевича было еще одно важное занятие — помогать ученым инженерам при создании новой космической техники. К личному опыту, таланту, инженерной эрудиции Гагарина обратились конструкторы при создании новых кораблей. Немалая доля его души и сердца вложена в ныне действующие корабли-спутники типа «Союз». Как-то дети принесли пластинку с современными песнями. Меня взволновали слова одной из них. «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Миг и жизнь. «Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением». Эти его слова вновь и вновь вспоминаются, когда оглядываешься на его жизнь. Счастливую и яркую, честную, И вовсе не простое. Не думать о себе, думать о других – это свобода. Это возвышенно и величественно. Но не только это. Возвышенно и величественно любить кого-нибудь, быть ему настоящим другом в жизни, иметь детей и не воспитать их настоящими людьми, хорошо работать и знать свое дело, быть обыкновенным честным человеком. Вот это и привело его к бессмертию. Помню такой случай. Журналисты из «Правды» помогли Юре написать книгу о полете, о себе, о товарищах. Работал он с увлечением, времени не жалел, и вот дорога в космос увидела свет. Осенью мы поехали в Гжацк к Юриным родным. А там эта книжка уже есть, прочитали ее. Всем понравилась она, а дедушка-сосед остался недоволен. Встретил Юру на улице и говорил, читал твою книжку, хорошая, только что ж ты про меня не написал, я ведь и в империалистическую немцев бил, и в отечественную, и самолеты всякие видывал.